Глава 29 Я еще не успел войти в саму клинику через один из открытых проходов, как почувствовал неестественный холод, исходящий от этого здания. Причем холод не постоянный, а порывами, и еще весьма неравномерный, так что сложно было бы заподозрить какой-то стационарный источник этого ощущения. Уже неплохой сигнал к тому, что все же мы приехали сюда не зря. «Проводка довольно сильно пострадала при пожаре, и на источнике света не стоит надея...» Начала говорить Светлана, «стоило нам войти внутрь и посмотреть в коридоры, заполненные темнотой, даже несмотря на то, что солнце еще светило через окна». Вот только стоило ей это произнести, как вдалеке с характерным звуком заработала лампочка. Помигав пару раз, она потухла, взорвавшись. От этого звука девушка едва заметно вздрогнула но все же удержала себя в руках. «И тут попытаешься объяснить все рационально», спросил я, внимательно осматриваясь по сторонам. «Слияние с духами дает множество преимуществ, но в то же время оно начинает тебя ограничивать возможностями только одного из них. А вот если не использовать слияние и развивать духов равномерно, то от нашей симбиотической связи можно получить сразу множество преимуществ, просто более слабо выраженных». Так я сейчас прекрасно видел в темных коридорах, хотя света уже не хватало. Слух улавливал звуки откуда-то со второго этажа, как будто там бегали маленькие дети. Откуда-то со стороны донесся тихий смех, который неожиданно оборвался. Но не это было самым любопытным, а то, что благодаря взаимодействию с Асайдой, левым глазом я видел это место в несколько ином спектре. Китсуне – существа, способные работать с тонкими энергиями и в том числе использовать стихии для того, чтобы атаковать свою цель. Ну и, конечно, иллюзии тоже нельзя забывать, а ведь в них могли попасть и сильные духи. Так что нет ничего удивительного, что благодаря помощи Асайды я стал видеть то, что ускользнуло бы от взгляда не только человека и мага. Здесь определенно были духи. Духовная энергия в этом месте явно имела следы обитания, причем далеко не одного – и доказательства этому я находил даже на входе в клинику. Похоже, мне наконец-то повезло, и я нашел место, где обитают привычные мне духи, Они присутствуют исключительно магия людей. Светлана не спешила отвечать на мой вопрос, но теперь встала ближе ко мне, тем самым неосознанно ища у меня поддержку, ведь я излучал уверенность, которая у нее стала заметно уменьшаться. Постояв еще немного на входе, я настроился на это место и пошел дальше, размеренно стукая тростью по полу. Благодаря тому, что трость была выполнена точно по моим требованиям, она была прекрасным помощником и в моем деле. Каждый раз, когда она касалась пола, я посылал волну духовной энергии, чтобы еще лучше понимать, что происходит вокруг меня. Вначале ничего необычного не было, но постепенно мы приближались к крылу, где и произошла трагедия. И вот здесь я наконец-то увидел более явные следы пребывания духов. К сожалению, как бы не хотелось обратного, но шаманам часто приходилось работать с душами, которые не являлись жителями духовного мира, и при этом уже не были частью мира живых. Насильственная смерть часто тому причина. Особенно если смерть была неожиданной, когда человек и сам не понял, что он умер, и из-за этого застрял на грани между мирами они просто не могут отправиться на круг перерождения. Часть таких застрявших просто постепенно растворяются в пространстве и получают свободу, но часть продолжают цепляться за мир живых, а если еще и получают дополнительную подпитку, то тогда они вполне могут преобразиться и стать полноценными духами, которые начинают охотиться на людей. И есть еще один небольшой нюанс. В месте, где произошло множество насильственных смертей, и при этом люди страдали и испытывали яркие негативные эмоции, всегда тонка грань между миром живых и миром духов. Так что здесь вполне могли появиться не только духи, которые оставались здесь с момента пожара, но и кто-то новенький, который был бы не прочь ими перекусить. Да, среди духов есть существа, которые поглощают других духов ради собственного пропитания. Из-за всего этого... Относиться к подобным местам необходимо с осторожностью, но в то же время я уже чувствовал, насколько здесь больше духовной энергии, чем я привык. Жаль только, что пока ее использовать было нельзя, чтобы не насторожить раньше времени местных обитателей. С другой стороны, мне не мешало все это время блокировать проходы для духов, чтобы они не смогли подобраться к нам сзади или же сбежать, всего-то коснуться пальцами нужного места на тросте и в коридорах появляются символы, которые мешают духам свободно перемещаться в пространстве. Любое их действие будет вызывать противодействие, и даже если все же духи этой клиники смогут вырваться из ее стен, то значительно потеряют в своих силах. Впрочем, я сильно сомневался, что это может произойти, ведь все они были созданы в результате пожара, и пройдет очень много лет, прежде чем они соберут достаточно сил, чтобы вырваться из места своего рождения. Хотя большинство не собирается это делать, точнее, у них нет побудительных к этому мотивов. «Стой позади меня и ничего не бойся», спокойно сказал я Светлане, когда почувствовал приближение первого духа. «Шаманы не зря считаются проводниками между миром духов и миром живых. Мы чувствуем оба эти мира, и поэтому самих духов тоже ощущаем гораздо лучше», чем может когда-либо тот, кто не является шаманом. Так и тут. Дух только несся в нашу сторону и еще не обрел материальную оболочку, чтобы нанести нам вред, как я уже знал, откуда он именно появится. Мы шли по коридору, который был последним перед тем, как попасть в крыло, где держали больных, и он представлял собой ужасающее зрелище. Все было в следах пожара, да и вообще... Разрухи здесь было гораздо больше, чем в той части здания, где мы были до этого. Впереди послышался леденящий душу вой, и одновременно с этим захлопали двери, и раздался звон стекла. Этот звук все усиливался и явно приближался к нам. И вот посреди коридора можно было разглядеть призрачный силуэт человека в смирительной рубашке. Он озирался по сторонам, будто еще не зная, куда ему следует двинуться. Но вот его голова неожиданно повернулась на 180 градусов, и изломанной куклой он понесся на нас. Выдержка у Светланы оказалась все же недостаточной, и она взвизгнула в тот момент, когда дух прыгнул на нас. Вот только он так и не долетел, врезавшись в полупрозрачный купол, оказавшийся на его пути. «А ты разве не веришь в призраков?» спросил я у девушки, которая выглядывала из-за моего плеча и настороженно смотрела в данный момент на духа погибшего здесь человека, который продолжался биться о купол, не в силах добраться до нас. «Это призрак?» — немного помявшись вначале, спросила она. «Смотря что считать призраком?» Философски пожал я плечами, смотря на буйство духа, который ярился все больше. «Если вкладывать в это понятие, что призрак — это когда-то умерший человек, который застрял в нашем мире...» то это будет не совсем правдой. Перед нами сущность, склеенная из духовной энергии, эмоций и воспоминаний погибшего человека. Она еще не до конца поняла, что с ней происходит из-за того, что слишком многое взяла от человека, но в то же время является лишь его отголоском. Скорее, даже несколькими отголосками в одной сущности. Внимательно присмотревшись к духу, я заметил, что его лицо время от времени меняется, будто он и сам не знает, как должен выглядеть. Впрочем, все духи изменчивы в той или иной мере. Так что для удобства можешь считать это существо призраком. «Княжич, а как вы его остановили?» От моей уверенной речи часть этой уверенности передалась и Свете. По крайней мере, теперь она смотрела на него более спокойно, пусть и не торопилась выходить вперед. «Я не знала, что вы владеете барьерными техниками. И это же не вода?» «Насколько я понимаю?» «Это то, что является моим даром», — улыбнулся я ей. «И прежде чем я продолжу, я хочу тебя попросить поклясться, что все, что я скажу, останется между нами, если я не разрешу обратного. Клянусь своей жизнью и даром, что ваша тайна останется со мной и не уйдет от меня никому», — с готовностью отозвалась девушка. Она во время произнесения этих слов подняла свою правую руку, и я увидел, как на миг вспыхнули при этих словах магической энергией ее глаза и ладонь, что означало, что клятва была принята. Удивительный мир, в котором магическая клятва была сильнее, чем другие законы, и тот, кто ее дал, был обязан ее выполнять, иначе погиб бы жуткой смертью. Да и даже если к смерти это не приведет, то одаренный все равно окажется без своей магии, как клятва преступник, что для местных смерти подобно поэтому никто из магов так просто не разбрасывается клятвами. Впрочем, в Светлане я даже не сомневался. В таком случае положил я обе руки на свою трость и на мгновение задержал взгляд на беснующемся духе. «Я должен признаться тебе, что я не маг в классическом понимании, к которому мы все привыкли. Я шаман, и моя сила — это взаимодействие с духами. Поверь, Света, мир не такой, каким кажется». На этих словах я поднял левую руку и направил ее в Духа. Тут же мой купол изменился и превратился в наполненные энергией веревки, которые распяли Духа прямо в воздухе с такой силой, что он и мог разве что своей головой крутить. «А теперь закончим это», — тихо произнес я и ткнул тростью в Духа, поглощая всю собранную им духовную энергию и развеивая его структуру. Эти действия послужили сигналом к старту для всех остальных духов в этом месте, и они понеслись к нам, наплевав даже на то, что я только что уничтожил одного из них. Они были слишком погружены в собственные эмоции, чтобы обрести разум и действовать более осознанно. А вот чего я не ожидал, так того, что среди них окажется тот, кто сможет воздействовать на материальные объекты не просто ради того, чтобы слегка их сдвинуть и тем самым напугать человека, а полноценно поднять их в воздух и запустить в нашу сторону. Тут уже не сплоховала Светлана, поставившая перед нами барьер, который принял на себя все удары. «Пора уже и вам проявить себя», — обратился я к своим духам, стукнув тростью по полу. «Пусть я не собирался их пока воплощать в полноценной материальной оболочке, но этого сейчас не требовалось. Наоборот...» Все духи в этом месте имели псевдоформу, позволяющую им незначительно воздействовать на окружающий мир и получать силы исключительно от страха людей. Тогда они действительно могли ранить и даже убить. Только никто из нас их не боялся. В следующий миг из-за моей спины выскользнули четыре духа, которые устроили местным обитателям настоящий террор. «А это кто были?» — осторожно спросила Светлана, стараясь не показывать, насколько она в шоке от происходящего. — Да, не каждый день видишь сразу четырех фантастических существ, которые сейчас гонялись за призраками погибших и кромсали их, поглощая их энергию без остатка. — Ну, я же шаман, — улыбнулся я. — У меня должны быть и собственные духи.